Глава девятая Быстренько переодевшись в простенькое серое платье без излишеств, я наконец-то покинула свою комнату под недовольные взгляды мужчин и встретилась с возбужденной подругой. Камила одним щелчком поменяла мою внешность, делая прежней красоткой, как и она. «Диана, я придумала нам супер номер, И да, я узнала уже у организаторов, что можно представить совместные номера». — радостно сообщила она, таща меня в столовую. — А зачем тогда говорили о чуть ли не индивидуальном просмотре каждой? Не проще ли всем выступить по двое или даже трое? Думаю, совместная работа будет куда интереснее индивидуальной, ведь все девушки не слишком сильные маги, да и быстрее дело пойдет, не придется затягивать со следующим испытанием. — Ты что, как иначе принц обратит внимание на одну единственную, если будут выступать группой? поэтому судьи и удивились моему вопросу, переспросив, «А вы уверены? И мне-то что, ты на принца виды не имеешь, так что впечатлять в основном буду я? От такого заявления мне уже интересно, куда ты меня денешь? Да и как сама-то собираешься блистать?» «В одном каме права. Принц мне не сильно интересен как мужчина. Со своими бы поближе познакомиться, а то в одной постели спим, а я все еще слишком мало о них знаю». В принципе, все просто. Петь я не очень хочу. Я вот сыграть на инструменте запросто. А тебе не кажется, что это будет слишком просто? Безобидно, но, насколько я поняла, все умения девушек – это петь, рисовать, играть на инструментах и плести интриги. И так как последнее не покажешь, остаются первые три варианта. Я вообще думаю, что в этом мире девушки все слишком нежные, лишь единицы, возможно, пашут в полях. Да и то в таком случае девушка должна быть из низшего слоя а вот такие изысканные ничего, кроме развлечений, и не умеют. Ты что, не слышала, что надо продемонстрировать не только свой талант, а совместить его с магией? И я собираюсь играть не на одном инструменте, а нескольких. После таких слов я представила, как у подруги вырастает несколько рук, и она пытается одновременно сыграть на куче инструментов. Интересная такая осьминожка. «Ты уверена, что выращивание у тебя нескольких рук не испугает принца?» Задумчиво спрашиваю ее и все еще представляю возможное выступление. «Ну в чем тогда моя роль?» «Ди, у тебя слишком дикая фантазия. Зачем мне несколько рук, если я могу создать своих двойников и усадить их за инструменты?» «Вот об этом я как-то не подумала. И да, эта идея куда лучше моей. Получается, подруга продемонстрирует свою магию иллюзии, а заодно и воздух» ведь именно о нем все знают. Не боишься раскрывать карты перед всеми, ведь вопрос о твоей внешности сразу может встать ребром. Я подумала об этом, но решила достать козырь. Пусть догадывается, что я не такая, как кажусь, и тогда, может, Торан заинтересуется моей загадкой. Ведь нет ничего интереснее для мужчины, чем разгадывать тайны. Да и как еще выделиться среди сотни девушек? Это она сказала уже с грустью. «Внешностью взять не может, так почему бы силой не потягаться? Отличный вариант!» «Хорошо, но моя роль в чем?» «Говорю сразу, я не слишком хорошо играю на рояле, хоть и училась пару лет». «От тебя это и не нужно! Моя идея вот в чем! Ты же портальщик!» «И так загадочно смотрит на меня! Она что, хочешь, чтобы я кучу народу по миру покидала?» «И? В общем, за идею я взяла твое недавнее путешествие по миру». От тебя требуется открыть портал и показать мир гостям. После такой гениальной мысли я даже зависла. И как я должна это сделать? Когда тебя саму перекидывают с места на место, это одно. А вот самой открывать порталы в разные места — совсем другое. Звучит, конечно, здорово, но ты не подумала, что сделать мне это не удастся. Это я тоже обмозговала. Точнее, мне Харрис помог. В общем, он сказал, что сможет тебя научить, как открыть порталы в красивые места. Так что кушаем и идем ко мне в комнату. Я попрактикуюсь в организации оркестра, а ты выучишь урок. Мне оставалось только смотреть на эту деятельную особу и улыбаться. Вот что значит идти к своей цели семимильными шагами. Если это для тебя так важно, то я постараюсь, согласилась, вспоминая разговор мужчин что и они приложат всевозможные усилия, чтобы принц заметил подругу. В столовую мы спустились не первыми, так как большинство невест уже были здесь. Одета каждая была с иголочки, безупречные платья по последнему писку моды, прически волосок к волоску. Мне вообще показалось, что они к балу приготовились, а не к завтраку. На их фоне я выглядела серой мышкой. Зато вот Камила, оказывается, была одета почти соответствующе. Правда, на ней было не платье, а изумрудная юбка с белой блузкой. Но какие! Юбка с вышивкой по подолу из золотой нити и драгоценных камней, так же, как и блузка, которая держалась на плечах и отлично подчеркивала аппетитную грудь. Прическу она в этот раз сделала простую косу, но зато с красивым плетением. Явно не сама делала, а помогли. Ты сегодня в ударе. — сказал, рассматривая красотку. — Спасибо твоему Люку. Он прислал с утра двух служанок. Они-то и помогли мне выбрать отличный наряд и заплести волосы. Отличные девушки. А мой-то мужчина уже начал действовать, оказывается. Интересно, а что Тирон придумает ради сближения этих двух? — Я поблагодарю его. А пока давай завтракать, — сказала, кивая на стол, за который уже стали все усаживаться. И только мы решили сесть за вчерашние места, как к нам подошел слуга. «Девушки, прошу вас пройти на другие места. Их оставили специально для вас». Вот это неожиданность. Интересно, кто дал такое распоряжение. Спорить, конечно, никто не стал. И вот Камила, гордо подняв голову, идет за слугой, который ведет ее все ближе к главному столу. С каждым нашим шагом взгляды невест становились все мрачнее, зато подруга улыбалась все шире. Вот и правильно, пусть завидует молча. Моему удивлению не было предела, когда нас посадили вплотную к месту, где сидит принц. Кажется, я знаю, кто виновник. И только об этом подумала, как двери в столовую распахиваются, и входит королевская чита, А рядышком сторонам идет улыбающийся Тирон. «Доброе утро, девушки! Сегодня начнется первое испытание после обеда!» «Список выступлений уже появился, его раздадут после завтрака, а пока приятного аппетита!» Довольно объявил Торон и сел за стол, чтобы тут же скривиться, увидев сияющую Камилу и меня. «Ничего, пусть привыкает. Если подруга решила, что хочет его, значит, у него лишь один выход, так как даже если он устроит побег, она его найдет. «Доброе утро, ваше высочество!» Улыбаясь, произнесла Ками, внимательно смотря на него. «Доброе!» — натянуто ответил он, зато довольно улыбался мой мужчина, который сел рядышком со мной. «Доброе утро, леди Диана! Как вам спалось? Комната понравилась?» — спросил с интересом, смотря на меня тирон. «Благодарю, комната отличная!» — улыбаясь, отвечаю, а потом уже тише. «Особенно мне понравилось приятное дополнение к постели, которое не дало мне замерзнуть ночью». А вот сейчас довольно улыбнулся и Люк, который сел напротив меня рядышком с Настей и Леной. Посмотрев на подруг, вспомнила, что вчера уснула, так и не поговорив с ними о важном. А это значит, что разговор должен состояться сегодня. Оттягивать его не стоит. Мало ли, когда может случиться нападение. «Диана, с тобой все хорошо?» Заботливо спросил Тирон, заметив, что я перестала улыбаться. «Да, вспомнила о важном разговоре. Давайте соберемся часа через два, позовешь императриц?» сказала ему тихо и получила серьезный кивок. Вот и отлично, а пока можно понаблюдать за веселой парочкой. Камила задавала вопросы принцу, на которые тот но отвечал. Ну вот в чем она ему не нравится. Да, внешность не ахти, но ведь душа-то у нее светлая. Будем надеяться, что после нашего шоу все изменится. Пока подруга строила глазки Торону, меня стал задумчиво рассматривать сам король. И ладно бы, если бы просто кидал взгляды, так нет же, смотрит чуть ли не в упор, почти дырочку не прожег. «Леди Диана, скажите, а правда, что на отборочном состязании вам пришлось бороться с пятью-десятью противниками, созданными стеной силы?» И вроде обычный вопрос, но с чего вдруг такая гробовая тишина? «Если честно, я не считала в момент их нападения, у меня была единственная цель победить». Отвечаю честно, попивая вкусный чай из фарфоровой чашки. «Отлично вас понимаю. И знаете, я поражен, что в такой девушке скрыта такая сила. Это к чему он клонит? Кстати, леди Камила против вас выступила чуть меньше, но и вы отлично справились с заданием». Похвалил подругу король, отчего та даже немного смутилась. А вот принц совсем сник, бросая взгляд то на меня, то на нее. Неужели таким образом король ограничивает принца в выборе? Практически прямым текстом говоря, выбирай между этими двумя, так как о других девушках разговор дальше так и не завелся. — Поражен вашей силой, дамы! — промямлил Торнс, с надеждой, смотря на других невест. Но те лишь с какой-то злостью посматривали на нас. — Ага, значит, мы сильнейшие девушки. — Сын! — Думаю, будет правильно, если ты лично пообщаешься с невестами. Конкурс, конечно, хорошо, но наедине ведь интереснее. — Вот ведь сводник. И говорит так довольно, продолжая смотреть именно на нас. Кажется, долгожданное свидание с принцем Камила получит гораздо раньше. — Хорошо, отец. Думаю, это отличная идея. Я буду счастлив познакомиться поближе. Радостно сообщил Торон и посмотрел вглубь стола. «Зря ты так смотришь на красоток, ведь слова короля точно относились лишь к одаренным невестам. Уверена, у него есть список, и мы с подругой там одни из первых». Завтрак закончился довольно быстро, и после него я быстро побежала с подругой в мою комнату, чтобы приступить к обучению. «Надо успеть хоть чему-то научиться за сегодня, так как у меня намечен серьезный разговор, и он может затянуться надолго». Приняв из рук подруги свой чудо-учебник, который ей давала на время, сейчас доброжелательно позвала. "Харис, привет!» «Здравствуй, принцесса! Вижу, ты в отличном настроении. Самое то для освоения нового!» Весело сказал он, и я немного сникла. «Учиться, конечно, хорошо, но ведь у меня есть дела и поважнее. Но подруге отказать я не могу. Надеюсь, это будет не слишком сложно, так как много времени я тратить не могу». «Думаю, для тебя будет все проще, ведь твой дар и так открывать порталы. Нам лишь надо выбрать места, куда, а дальше делать техники». Его слова меня порадовали. «Хорошо, рассказывай, как открыть порталы в места, где я не была». «Для тебя проще, чем ты думаешь. Твой дар и так перенесет тебя, тебе надо знать подробности места, куда перенеслись. Вот с этим я и помогу». Довольно пояснил он, и странички зашуршали, раскрываясь на середине и показывая красивое поле с цветами. «Ты хочешь, чтобы я перенеслась в нужное место по картинке? Серьезно?» «Вполне. Рассмотри все внимательно и пожелай там очутиться. Ведь ты и раньше переносилась куда-либо, заранее представляя место. Так какая разница, где ты увидела это место?» В принципе, Харис прав. Я и раньше просто запоминала место, а к подругам, так вообще представив, их внешность переносилась. «Хорошо, сейчас попробую». И только я села поудобнее на кровать, как дверь открылась, и в нее тут же вошел люк. «Родная, ты меня пугаешь вот таким сосредоточенным лицом. По глазам вижу, что собираешься что-то учудить». Шутя сказал он, садясь рядышком. «Ты почти прав. Осваиваю вот методы перемещения по картинке». Поделилась уроком, к которому я только приступила. «Значит, я вовремя. Попрыгаем по миру вместе. Я так спокоен буду». Уже серьезно сообщает и тут же хватает меня за руку так крепко, словно я прямо сейчас исчезну. «А Тирону сообщать не будешь?» «У него сейчас своих дел много. Твари напали на поселение эльфов, так что он сейчас занят. Но он обещал прийти через два часа, как и императрицы. «Хорошо, тогда продолжим». Вернулась к изучению картинки. «Слушай, Харрис, а зачем мне туда переноситься, когда я должна открыть портал и показать всем это место, а не перенести их туда?» «Ты сперва побывай там, а потом я научу просто расширять проход, показывая точку выхода». Поучал мой чудо-учебник, вызвав дикий интерес у демона. Люк поддел аккуратно пальчиками корочки и повернул его, смотря на лицо в рамке. «Диана, у тебя есть Харрис видящий?» шепчет он мне на ушко, в то время как его глаза просто блестят азартом. Правидящего не поняла, ну да, это Харрис, а что? Неужели мой Томик такой знаменитый? Ты где его откопала? Это же, это, да в нем кладезь знаний тысячи и тысячи умов, восхищался он. Я в курсе, что он очень умный. Именно поэтому он и стал моим лучшим учителем, нежно погладила странички. Цветочек мой! А не одолжишь ли ты мне его на пару дней? Да я не против, ты лучше самого Хариса спроси. Жалко мне не было, но одалживать друга без его согласия как-то неправильно. Я не против помочь защитнику моей принцессы. Люк, ты ведь хочешь узнать о заклятии для защиты? Спрашивает мой умный Томик. Конечно! Да я больше хотел услышать ваше мнение. Вы ведь владеете старинными языками, а у меня как раз в руках есть такой свиток. Отчитался он. «С радостью помогу». «Очень рада за вас, но давайте вернемся к моему обучению, времени мало», сказала и вернулась на нужную страничку и стала ее подробно изучать. Итак, что мы имеем? Высокий старинный дуб с огромными ветвями и норкой в корнях. Дерево находилось не в лесу, а одиноко стояло среди огромной поляны. Сочная трава вокруг и море белых цветов, похожих на ромашки. Чуть в стороне течет ручеек и я вижу, как лучи солнца играют в его чистой воде. Я так прониклась картинкой, что не заметила, как сама очутилась на нужном месте. Поняла, что что-то не так, когда почувствовала легкий ветерок, и листочки на ветках зашевелились. «Красивое место, но почему мы именно здесь?» — раздался голос Люк, которого я перенесла следом. «Камила хочет, чтобы я с помощью своего дара показала публике красивые места» а она создаст иллюзию оркестра из нескольких инструментов, который будет играть. Поделилась планами на наше выступление. Отличная идея. Я с радостью сяду в первом ряду. Еще рано судить. Вдруг я не для просмотра открою портал, а сама отправлю туда гостей. Весело сообщила ему, смотря на уже задумчивого демона. Так и быть. Сяду во второй ряд. Весело сказала она. Я в который раз поняла, что мне удивительно легко с этим демоном. Люк. А ты не хочешь вечером погулять? Чуть смущаясь, спрашиваю его, но вижу довольные искорки во взгляде. Конечно. У тебя что-то случилось? Нет, просто я поняла, что мало вас знаю, и мне бы хотелось исправить это упущение. В таком случае, это мне надо приглашать тебя на свидание. И... А ведь у нас действительно не было еще ни одного свидания. Неожиданно протянул он, и с какой-то грустью посмотрел на меня. А ведь и правда, у нас все так закрутилось, Что и не до свиданий было. Да ладно, я, не договорить мне не дали, прижимая мое тельце к сильной груди. Нет, Диана, это наше упущение. Ты же девушка. Несмотря на обстоятельства, мы должны были взять это в расчет. Все вечером я устрою тебе сюрприз. Жди. Хорошо, спокойно ответила, улыбаясь, но в душе уже все прыгало от предвкушения. Свидание самое настоящее. «Давай обратно. Как я понял, тебе нужно будет посетить несколько мест для вашего номера. И я, пожалуй, знаю, чем могу вам помочь». И так загадочно смотрит. «Ты тоже знаешь красивые места? Скажем так, в небе хотят оказаться многие, но крылья есть лишь у единиц». «Ого! Так мы наконец-то полетаем!» Спустя пару секунд мы вернулись в комнату, где Харрис показал очередное красивое место в горах. Огромные снежные вершины завораживали. Затем были города, на которые мы смотрели с пригорков или издалека. Таким образом они были, как на ладони. Также я побывала на берегу моря и со страхом и восхищением смотрела, как огромные и могучие волны бьются о скалы. Побывали мы и у великолепных водопадов. «Запомни, Диана! Тебе для переноса надо лишь вспомнить место и пожелать этого!» вещал Харис каждый раз и просил запоминать места повнимательнее, чтобы вернуться туда уже самостоятельно без его картинок. А потом я еще полчаса училась не прыгать на новое место, а просто широко открывать портал. Теперь и Камила с Риком завороженно смотрели на те места, где я побывала с Люком. Пожалуй, наш номер и правда будет незабываемым.